Глава 5. Я не знал, что и сказать. Нагата повернулась к Асахинисан. Я передам тебе пространственно-временные координаты цели. Конечно, конечно. Асахинасан протянул ладонь как преданный слуга, рвущийся пожать руку хозяину. Пожалуйста, передавай. Нагата мягко коснулась пальцем тыльной стороны ладони взрослая Сахиниссан, а затем убрала руку. И все? Впрочем, Асахину-сан это, похоже, устраивала. Все ясно, Нагата Сан. Нам надо просто слетать и починить ее. Правильно? Это должно быть просто, поскольку к тому времени у нее уже не останется никакой силы. Гостя из будущего решительно сжала кулачки. Но тут пришельица произнесла. «Подождите, пожалуйста». Лишённая очков нога, не меняя выражение лица сказала. «В нынешнем виде вы тоже окажетесь затянуты в изменении пространства временного континуума. Необходимо принять меры противодействия». Затем она протянула руку. «Ладонь». «Зачем тебе? Она руку пожать хочет». Я послушно вытянул правую руку вперед. Ледяные пальцы Нагата схватили меня за запястье, отчего у меня на некоторое время участилось сердцебиение. Нагата медленно поднесла свое сумрачное лицо к моей руке. «Ой!» – невольно вскрикнул я. Наверное, это был неизбежной реакцией. Склонившись на колени, Нагата мало того, что мягко коснулась моего запястья своими губами, она еще и куснула меня зубами. Прямо как во время съемок фильма, когда она постоянно бросалась на Сахенусан и кусала ее. Вообще-то, было совсем не больно. Примерно так меня безловно покусывает Семисен всякий раз, когда я играю с ним. Хотя, когда в мою кожу погружается клык, немного покалывало. Как будто бы я царапнул себя обо что-то, но без боли. Может, дело было в том, что слюна Нагата содержала какое-нибудь обезболивающее, чтобы заглушить боль. Больше всего это у укус комара. Подержав зубами мою руку секунд 5 десять Нагата медленно подняла голову. Поверхность твоего тела была оснащена корректирующим данные барьером, скрытности и защитным полем. Сказала она даже не покраснев. Асахина сан, старшая, напротив, пришел руки к рту в некотором изумлении. Я почувствовал легкое менее и на свое запястье. На нем винились два маленьких шрама, как след от укуса вампира. Пока я глядел на них, две маленькие дырочки принялись затягиваться и исчезли без следа. Как и в случае с Асахиной, когда мы снимали фильм, в мое тело тоже попали на машину Нагата. Это тоже. По просьбе Нагата перепуганная Асахина Сан вытянул руку. Сколько лет прошло с тех пор, как ты в последний раз делала мне инъекцию? Наверное, тяжело тебе тогда пришлось. Это первый раз. А, а, да, точно. Совсем забыла. Крепко зажмурившись, гостью из будущего протянул свою левую кисть. И приняла крещение по пришельца. С ней на инъекцию на, на машину ушло меньше времени, чем со мной. Как только дело было сделано, она сухо кашлянула. Ну, пора идти. Сейчас, Кинкун кун начнутся настоящие приключения. Правда? Разминка в этот раз как-то здорово затянулась. Впрочем, это просто мысли вслух. У меня нет никакого желания развлекаться еще в два раза дольше. Спасибо. Стараясь оставаться спокойным, я побудрил хозяйку дома. Тихая Нагата оставила мою реплику без ответа. Выражение ее лица я не мог найти из следа хоть какой-то формы самосознания. Но почему-то я просто чувствовал, что Нагата, стоявшая перед нами, была очень одинока. Может, ей и вправду было так тоскливо, как мне казалось... «Еще увидимся, Нагата! Мы придем! Обязательно дождись нас, Харахи, в комнате литературного кружка!» Созданная пришельцами девочка механически, как живая кукла, кивнула головой. «Я подожду». Этих ее слов хватило, чтобы зажечь в моем сердце непонятный огонек. Впрочем, мерцал он не ярче огонька на кончике сигареты, который кто-то забыл потушить. Я попытался понять, откуда же взялась эта маленькая искорка. Но тут Асахина Сан-старшая сказала... «Просто чтобы избежать лишних неудобств». Она крепко вцепилась в меня за плечи. Будь так добр, закрой, пожалуйста, глаза. Я сделал, как она сказала, а сан по ощущениям стояла прямо передо мной, держа меня за руку. Кёнкун. Ее мягкий голосок был слишком уж нежным. Может, она хотела меня поцеловать? Можно? Конечно, конечно, не стесняйся. Можешь целовать меня, сколько вздумается. Чем жарче, тем лучше. Только я так подумал, как у меня резко закружилась голова. Слава богу, что я закрыл глаза! Если бы они были открыты, вокруг, наверное, была бы кромешная тьма, как при отключении электричества. Сейчас я чувствовал себя так, как будто бы я несся, расстегнув ремень, на американских горках. Я уже сомневался, то ли вся кровь исчезла из моего тела, то ли вся она ринулась ко мне в голову. Я все плыл и плыл в пустоте, лишенной веса. Хотя глаза мои были закрыты, меня все равно мутило. Не потеряла я сознание лишь благодаря теплу рука Сахины Сан-старшей. Сколько уже минут прошло? Или даже часов? Я потерял всякое чувство времени и пространства. Я больше так не выдержу, Асахина-сан. Меня стошнит. Забыв о приличиях, я пытался найти, куда бы сблевать. И тут... А, мы приехали. Давным давно забытое ощущение, почва под ногами вернулась ко мне. Холод пробился сквозь носки и пополз по моему телу. Чувство тяжести ту же вернулось. И как по волшебству, внезапно исчезла тошнота. Теперь можешь открыть глаза. Слава богу, мы как раз там, куда отправляла нас Наката-сан. И как раз нужное время. Я поднял голову. Я видел в ночном небе несколько мерцающих зимних созвездий. Воздух был чист, поэтому звезды сияли куда ярче, чем летом. Я обернулся и тут же отметил рисующуюся за жилыми домами крышу комплекса Северный Старший. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, где я находился. Хотя было темно, ошибки быть не могло. Я стоял там же, где несколько часов назад. Со мной еще была Харахи с ее косичкой и Кодя в моей физкультурной форме. Мы были там, где Харухи и Коидзами остановились переодеться. Но не может же это относиться к делу. Так, а сколько сейчас времени? Глядя на часы, Сахина Сансташи сообщила мне. Сейчас 4.48 утра, 18 декабря. Примерно через 5 минут мир изменится. Считая с момента, когда я нажал клавишу Enter, 20-го, я отправился на три года назад, 18-е это 2 дня назад. В тот день я, как обычно, отправился в школу, не подозревая, что меня ждет. И был в смятении, увидев, что все в Северной Старше переменилось. Харухи исчезла. Взамен появилась Асакура. Асахина-сан перестал меня узнавать. А Нагата вообще стала совершенно другим человеком. Все начнется здесь. Сейчас, передо мной. Преобразование будет запущено с минуты на минуту. А значит, я также смогу его предотвратить. Именно для этого я здесь. Только меня начала охватывать воодушевление от этого напряженного ожидания. «О нет, я забыла туфли». Мягко воскнула Сахина-сан. Поскольку мы отправились сюда прямо из квартиры, естественно, мы летели босиком. Как и следовало ожидать, даже в течение времени не способно было исправить неуклюжесть Сахина-сан. Присмотрит ли за ними Нагата-сан как следует? Ее тревога чуточку облегчила мне мое собственное беспокойство. Присмотрит, еще как присмотрят. В конце концов, она умудрилась хранить Танзаку три года. Пару туфель она так просто не потеряет. Заглянишь к ней как-нибудь и в шкафу посмотри. Я умиротворенно раздумывал над этим, и вдруг, ни с того ни с сего, меня как электричеством ударило. Ведь я тоже был без ботинок, не говоря уже о том, что нам пришлось прыгнуть из лета назад в холодную зиму, так что Мороз ощущался еще сильнее обычного, и немедленно решился натянуть обратно пиджак, который держал в руках. Тут я вдруг заметил, что Сахина Сан плотно обхватив себя руками. Но, естественно, на ней же были только с длинными рукавами мини-юбка. Неудивительно, что она ужасно мерзнет такой мороз». На, надень. Я накинул пиджак на ее дрожащие плечи. Даже меня тронуло собственное благородство. Ох, спасибо огромное! Прости, что я так. Ничего, не извиняйся, пустяк. Если бы ты не подождала меня три года назад, я бы никогда не смог вернуться сюда. Одного этого достаточно, чтобы я с радостью отдал тебе хоть всю свою одежду. А Сахинаса надарила меня улыбкой, в которой прекрасно сочеталась детскость и эротичность, и от которой подогнулись бы коленки у половины читателя минимум. а затем сказал серьезным тоном. «Час почти пробил». Может, и слава богу, что мы забыли ботинки, поскольку теперь мы двигались абсолютно бесшумно. Несмотря на это, Асахина-сан и я все равно не осмеливались громко вздохнуть, тихо шагая по направлению ко входу в Северную Старшую. Мы остановились на углу, и как охотники, следящие за добычей, выглянули, высунув только головы, и уставились на темную дорогу впереди нас. Фонарей в этом районе было немного, хотя около ворот один стоял. Видно было только то, что освещалось этим фонарем. Хотя свет и был тусклым, но с той, кто под фонарем, его все равно можно было бы разглядеть. А вот и она. Теплая ладонь опустилась ко мне на плечо. Я почувствовал напряженное, но нежное дыхание Сахинесан. Она дышала мне в ухо. Обычно меня бы это заворожило. Но сейчас как-то не трогало. Конвертер пространства времени вышел из тени в круг света от фонаря. Форма Северной Старшей. Это она. Та самая, о ком говорила Нагата. Она, переделавшая наш мир, разделившую участников бригады СОС, и сделавшая всех нас обыкновенными человеческими созданиями, сохранившая лишь мои воспоминания и полностью переписавшая память и историю всех остальных. Сейчас она делала свой ход. Мне все еще нельзя было выскакивать из укрытия. Мне нужно было дождаться окончания изменений. Такой совет мне дала Нагата. Надо подождать, пока виновница полностью перепишет мир, перед тем, как вводить и программу восстановления. Иначе того куска истории, в котором я активировал программу выхода, просто никогда не случится. Я толком не понял, что Нагата имела в виду. Хотя и Нагата, и Сахина Сан старше, кажется, ничуть такой логики не сомневались. Должно быть, они хорошо ориентируются во всех этих потоках времени. Человеку вроде меня никогда этого не понять. А раз уж мне не понять, лучше я просто последую советам профессионалов. Нагата меня никогда не обманет. Она всегда будет на нашей стороне, с серьезным видом на лице». Я крепко вцепился в короткоигольный пистолет, который мне дала Нагата, и тихо ждал. Ровным шагом виновница подошла к воротам Северной Старшей. Она подняла голову, взглянула на теряющийся во тьме школьный комплекс и остановилась. Ее форменная юбка трепетала на ветру. «Похоже, она нас не заметила. Скажем спасибо машинам, введенным в нас Нагата». который создает барьер скрытности и защитное поле на поверхности наших тел. Виновница неожиданно выбросила вверх руку и сделала такое движение, как будто схватила что-то в воздухе. Выглядело это неестественно, как будто бы ей кто-то управлял. Но я знал, что это не так. «Ничего себе!» — воскликнула Сахина-сан. «Такое мощное время трясение! Она действительно настолько сильна? Поверить не могу, даже увидев собственными глазами!» «А вот я даже собственными глазами никаких изменений не вижу!» Ночное небо как было теплым, так и осталось. Но сахина кажется, убедилась в том, что виновница каким-то образом внесла чудовищные изменения в историю этого мира. Она из будущего, в конце концов. Так что неудивительно, что она сразу все заметила.